Дарья Зарубина. Старая школа. Стеклянная, сияющая чистотой кабинка катилась вниз. Серафима Павловна подняла глаза к небу. Высоко в зените, под самыми животиками облаков, сиял большой голографический экран, на котором сменяли друг друга лица участников. Мелькнуло и ее лицо. «Какая же я старая!» — с удивлением подумала Серафима Павловна. «И морщин сколько!» Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Видимо, пришел поболеть кто-то из ребят. Может, даже и с семьями. «Надежды там точно нет», — с тяжелым сердцем подумала Серафима Павловна. «Она в больнице, у Сережи». Кабинка пронеслась над блестящими, словно после дождя, стенами живой изгороди, едва не задевая дном поднятые копья статуй и искристые верхушки фонтанов. Проплыл под ногами сложный иероглиф посыпанных гравием дорожек. Серафим Павловна! Алло!» — ободряюще шепнул из наушников штурман Дима. Сима привычным величественным жестом подняла руки, приветствуя трибуны. Ювелирно отточенный жест, ограненный до совершенства пятьюдесятью годами начальной школы. «Здравствуйте, дети! Алло!» И словно по мгновению волшебной палочки 30 человек вскакивают как один, выстраиваясь вдоль парт. «Меня зовут Серафима Павловна». «Бажонина Серафима Паунна». Сочно, растягивая слова, зычно возвещает голос над трибунами. «Знакомый голос. Костя умеет завести толпу». Многие вскакивают с мест, машут руками, когда Сима проходит по дорожке от стеклянной капсулы-транспортера до своего места и новой капсулы. 50 лет в начальной школе. Такое по силам далеко не каждому. Встречаем Серафиму Палну, классную даму старой закалки. Видимо, большинство из тех, кто пришел смотреть шоу, как-то иначе понимают эти слова — Они кричат «классная дама» и тычут в небо большими пальцами. Серафима Павловна благосклонно кивает трибунам, стараясь не смотреть на лица. Потому что сейчас, перед началом шоу, главное — сохранить достоинство. А какое может быть достоинство в том, что ты, старая ворона, идешь, встряхивая тщательно с завитой сединой, подрев толпы, приготовившей мобильники, снимать и слать смс В крошечном наушнике пиликнул таймер. Пошел отщелкивать 10 секунд до прямого эфира. 10, 9, 8, 8, 9, 10. Горько! Аллочка и Даня целуются. Серафима Павловна смотрит на сына, а Сергей на нее. Всегда только на нее. Может, в том с самого начала была вина Симы. Привыкла в школе первоклашками командовать. И вместе со стопой тетрадей принесла командную манеру домой. «Внимание!» — громко провозглашает Тамада, так торжественно поднимая бокал, что через хрустальный край выплескивается шампанское. «К нам уже спешат поздравления от государства. В этот праздничный день наши молодые наконец смогут принять участие в социальной лотерее «Новая семья». Гости аплодируют, и Серафима Павловна, и Сережа тоже. Аллочка прижимает пальчик к губам, обдумывая ответ. Даня, счастливо прислушиваясь к ее ласковому лепету, набирает на сенсорной панели Лотерея Мой малыш, девочка 3,5 килограмма 52 сантиметра. Принято, отвечает механический голос. «Принято!» — вторят гости, сдвигая бокалы. Молодые снова целуются, и Серафима Павловна с Сережей тоже. Потому что счастлива за сына, потому что любят друг друга уже 25 лет, как в день свадьбы. И шампанское ударяет в голову, и кажется, что все получится. Надя родилась через два года. Первым девчачьим криком подтвердив право папы и мамы на новенькую «двушку» улучшенной планировки в районе аэропорта. Честно, вытянула 3,5 кг на первом взвешивании, оплатив себе детский сад и школу. А вот ростом Надюшка всегда была невелика. Как не хотелось Алочке, чтобы дочка пошла в отца. Недобор в полтора сантиметра означал лишь одно — учебу в ВУЗе семья будет оплачивать самостоятельно. Но таких денег в бюджетной сфере не заработаешь. Даня срочно ушел из поликлиники терапевтом в частную больницу. Алочка отправилась за ним. По вечерам бегала по клиентам. Хорошая массажистка всегда нужна. Сережа сменил проектное на настройку. стройку. Больше зарплата. А Серафима Павловна осталась в школе. Ни сын, ни невестка, ни муж. Ни один не упрекнул, не обмолвился и словом. Но Сима чувствовала на себе тяжелые взгляды коллег. Мол, ради внучки могла бы и потерпеть. Устроиться в гимназию. 51 не возраст. Люди и постарше работу меняют. Но Сима осталась в старой школе. Сюда она пришла еще совсем девчонкой. Здесь на родительском собрании встретила Сережу. Здесь учился Данька. Здесь выучит и Надю. Серафима Павловна осталась, осталась до самого последнего дня, когда классы перевели в новое здание, старую школьную территорию обнесли забором, пригнали бульдозеры и краны. Нет, не новая жизнь, ни насытно требующая перемены заставила Симу покинуть класс. Это были они, ее ребята. Дети, что 40 лет назад входили сюда под дребезжание первого звонка, умели любить. Они полюбили школу. Они запомнили школьный сад, утопающий в зелени корпуса, и, став взрослыми, решились признаться в этой любви единственным известным способом — дать родной школе денег. На новое здание поближе к центру района, на современную технику, компьютеры, тренажеры — а в знакомом с детства здании начали готовить приют для себя. И через пару лет вместо доски над входом в школьный сад появилась резная табличка «Дом престарелых. Старая школа». «Старая школа. Два пожизненных места категории «Все включено». Для финалистов шоу зажились!» Взвился над трибунами знакомый голос. Еще раз повторим для вас имена и номера наших участников. 3001 Лопатин Иван Александрович, слесарь-ремонтник с 30-летним стажем, личное обаяние и монтировка. Иван Александрович Лопатин, 2000 ваших голосов на номер 3001 вложит заветную монтировку в руки этого игрока. Неужели вы оставите героя с пустыми руками? На экранах появилась алая монтировка. Медленно вращаясь, подставила камере логотип фирмы-изготовителя. Лот номер 30012, масляно-блестящий разводной ключ. Счетчик в углу экрана лихорадочно отсчитывал голоса. Стеклянная капсула на высокой серебристой ноге вознеслась над зелеными изгородями лабиринта. Иван Александрович замер в ней, как паук в янтарной капле, подняв над головой сцепленные в замок руки. Серые со стрелками брюки, коричневые сандали, клетчатая рубашка с коротким рукавом, полотняная шоферская кепка. На имидж своего парня ушла не одна неделя работы, а небрежную растрепанность молочно-белой седины создавали опытнейшие стилисты и лучшие парикмахеры. Он и вправду выглядел своим, смутно знакомым. Так что Серафима Павловна даже прищурилась, стараясь разглядеть лицо с слесаря, но случайный солнечный луч блеснул на стекле кабинки, заставив ее отвести взгляд. Лопатин держался молодцом. Под свободной рубашкой угадывался поддерживающий спину корсет. Игроку номер один везло меньше всех. Ему стоять еще минут пять-шесть с поднятыми руками, пока не взмоют вверх все капсулы. Пока беснующие на трибунах и припавшие к экранам зрители не отголосуют за оружие и амуницию. «Поздравляем, Иван Александрович! В лабиринте вас ждет разводной ключ от нашего постоянного спонсора немецкой фирмы Кайзерка. А наш следующий игрок — 3002, Епифанова Агата Сергеевна, создатель приюта для домашних любимцев Эйгата. 16 кошек Агата Сергеевны сейчас болеют за нее у экрана телевизора. Как жаль, что эти крошки не могут проголосовать за свою хозяйку, но вы можете» электрошокер нового поколения от Энтони Ди Арма или «Ножи для мяса A Legends. Агата Сергеевна замерла в стеклянном коконе, приложив руку к груди, всем своим видом показывая, что покорно принимает выбор зрителей. «Серафима на. ожил в наушнике голос Димы. «Все помните?» «Да, Димочка!» — терпеливо отозвалась Сима. «У слесаря старая травма колена», и камни в почках. У кошатницы неправильно сросшийся перелом бедра, остеопороз. А у кого его нет? — И парик! — весело добавил Дима, подбадривая больше самого себя, чем подопечную. — А у пары семенчуков, у него астма и силикос, у нее сердце слабое, один глаз стеклянный. — Не переживайте так, дорогой мой, я все помню, — ответила Серафима Павловна, глядя как над зеленью взмывают в сдвоенном стеклянном шаре супруги-семенчуки. Екатерина Михайловна, в цветастой, чуть расстегнутой, на полной шее ситцевой блузе и плотных садоводческих шортах. И Аркадий Игнатьич, высокий, и жилистый, в льдисто-сером рабочем комбинезоне и белый, слишком льнущий к сухопарому телу, олимпийки. Этим компромиссов не нужно. Два места в старой школе, двое семенчуков. Повезло. Одногодки. Сима была на 4 года старше Серёжи. Хотя много лет они позволяли себе роскошь не думать об этом. Мол, до семидесяти далеко, может, и не дотянем. Откажет сердце, вылетит из-за угла потерявший управление такси. И не придется Серёже смотреть, как его дорогая Симочка глотает на исходе семидесятого дня рождения желтую таблетку от Министерства социальной рациональности. Но нет. Зажились. Только вместо аккуратной дамы с форменным беретом на ровных кудряшках и чемоданчиком с таблетками, пристегнутым к запястью, на пороге появился Костя. Серафима Павловна, темноволосый молодой человек, учтиво склонил голову, входя в переднюю. «Разрешите представиться, Константин. Можно просто Костя». Сима посторонилась, позволяя гостю пройти в дом. Отметила неброский, но дорогой костюм, блеснувший сталью коллекционный хронометр. Однако молодой человек будто бы и не заметил внимательного взгляда старой дамы, церемонно положил на стол кейс. Вы из министерства? Стараясь не выдать нервозности, спросила хозяйка. Мой юбилей в будущем месяце, и я полагала, таблетку принесут не раньше, чем за сутки. Что вы, Серафима Павловна? ласково улыбнулся костя, щелкнув застежками кейса. «Разве я похож на живодеров из службы контроля сроков жизни? Вы, моя дорогая, меня этим просто обижаете. Но у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. А если все таки попробую?» Серафима Павловна холодно посмотрела на юного наглеца, на мгновение сбив с него тонкое напыление дорогой самодеянности. «Тогда», — быстро справился с собой молодой человек, «через три недели вы получите свою таблетку и принесете пользу обществу, а я...» Костя легко вскинул движением головы длинную, закрывавшую половину лица челку. Блеснул нестерпимый синевой острый взгляд. «Я предлагаю вам надежду, а взамен я прошу лишь минуту вашего времени и чашечку чая». «Вы Камива догадавшись, расслабилась Сима. «Извините, молодой человек, но мне ничего не нужно». «Нужно, моя дорогая Серафима Павловна», — отозвался Костя, открывая кейс. «Нужно, Серафима Павловна!» — взмолился Дима. — Машите! Потерпите еще 32 секунды, и вас опустят в лабиринт. — Димочка, у меня уже вот-вот отвалится рука. — Десять секунд, моя дорогая Серафима Павловна! — вклинился в разговор знакомый веселый голос Кости. — Начинаю отсчет! Кабинки медленно опустились в зеленое море Самшита. Серафима Павловна осторожно ступила на мелкий цветной гравий дорожки, внимательно вглядываясь в плотную стену листьев, где должен был ждать... Мизерикорд. Проклиная устроителей и их жажду изящного, Серафима Павловна слепо запустила руки в самшит прямо перед дверцей кабинки и тотчас наткнулась указательным пальцем на узкое лезвие. «О, мой бог!» Едва не вырвалась от боли, но Сима сдержала тон. С трудом выпутала клинок из листовой сетки, поддерживающей живую изгородь. Справа над ее головой мигала красным глазом камера — Серафима Павловна торжественно показала ей обретенное оружие. «А теперь побежали», — напомнил внутренний голос. «И побежали быстро». Хотя какой может быть бег, когда за плечами семь десятков? Но задерживаться не стоит. Серафима Павловна двинулась налево, слыша, как за ее спиной охлопывается коридор, с хрустом давя стеклянную капсулу. Как и предупреждали, отсидеться не получится, только бежать. Дыхание сбилось быстро — Серафима Павловна вцепилась рукой в нещадно разболевшийся бок. Из стены резко вынырнули три лезвия, распоров воздух в паре ладони от ее плеча. Сима дернулась к противоположной стене, едва не налетев на притаившиеся в ней длинные толстые иглы. — Поддержим наших героев! — крикнул над ее головой невидимый Костя. Трибуны ответили воплями, улюлюканьем, нестроенными хлопками. И пока наши участники ищут друг друга в лабиринте, напомню, что шоу «Зажились» проводится при поддержке Министерства социальной рациональности и Фонда общественной лотереи. По экранам поплыли знакомые рекламные кадры. Молодой человек в синем берете с улыбкой обнимал другого со значком МГУ на лацкане студенческого пиджака. Лотерея-призыв! Каждую весну и осень мы дарим вам возможность стать студентами лучших вузов страны. Доверительно, с легкой томной хрипотцой, напомнил женский голос. Дважды в год один из счастливчиков, заполнивших анкету на призывном пункте, получает из рук министерства сертификат на 1 миллион рублей. Еще 50 призывников ежегодно награждаются полным пожизненным освобождением от воинской повинности и сертификатами на обучение в любом вузе на бюджетной основе. Остальных участников ждет служба в интереснейших уголках Вселенной и достойная зарплата военнослужащего российской армии. «Служу России!» — в один голос бодро гаркнули студент и десантник, протягивая с экранов анкеты призывников, заполненные одинаковым размашистым патриотическим почерком. «Ты уверена, Надя?» Серафима Павловна не надеялась, что внучка передумает. «Нужно было знать Надю». Если уж решила что-то, хоть кол на голове тиши. Да и что могла ей предложить бабушка Сима? Учительскую пенсию да инвалидность деда. Денег, оставшихся после Дани и Алочки, хватило бы на какой-нибудь провинциальный истфак. Но Наде не было дела до раскопанных курганов, берестяных грамот и пыльных палеолитических венер, отлеживающих пышные бока в музейных запасниках. Надя хотела стать инженером-конструктором космических кораблей. А это стоило космически дорого. Анкету призывника Надежда домой не принесла. а Заполнила там, в военкомате. Чтобы у бабушки и деда не было даже иллюзии, что можно что-то изменить. Через неделю застегнутая в синий комбинезон Надежда, остриженная под спичку, вылетела в учебный центр по подготовке летного состава. Повезло, что оказалось маленького роста. Высоких в летчики не берут. Они копают и стреляют два года. А летуны год учатся, и только на второй получают разведывательный флайер или транспортник, набитый новобранцами и назначение в один из интереснейших уголков Вселенной. Письма Надя писала вовсе неинтересные. Серафима Павловна Диву давалась. Всю жизнь учила, а собственную внучку не выучила. Все хорошо, я жива и здорова, скучаю, Надя. И так в каждом письме. Больше сказали черные мертвые глаза вернувшейся внучки. Слишком крепкие, слишком накаченные руки. Едва заметные следы обработанных на регенераторах шрамов. Ты извини, но я ненадолго, ба. Осенью снова попробую. Серафима Павловна не нашлась, что ответить. Не повезет опять, так это не проблема, ответила за нее Надя. Я еще за два срока сама на конструкторский заработаю. Через неделю у Сергея отказали почки. 66 лет. Терминал Министерства здравоохранения вежливо сообщил, что данные по пациенту Божонин Сергей Евгеньевич переданы в службу контроля сроков жизни. Значит, не только для нее, и для Сережи обратный отсчет уже начался. Никакой лотереи донорская почка. Сима не раз читала выкладки «Минсоцрадс», об экономическом и ресурсном обеспечении срока жизни россиян. И, пожалуй, была согласна в свое время уступить место под солнцем молодым, способным в тяжелое время изо всех сил работать на благо страны, не требуя взамен бесплатного проезда и льготных лекарств. Но отпустить Сережу это было другое. Совсем другое. В розыгрыше гемодиализных аппаратов не повезло. Хотя видит небо Сима и Надя весь час, что длился розыгрыш, Просидели у телевизора со скрещенными на удачу пальцами. Но удача делается не пальцем. Во всяком случае, пальцев должно быть значительно больше.